Когда я свернула в нужный коридор, ведущий к моей комнате, то слегка замедлилась, увидев прямо перед дверью Рована. Что ему еще нужно? Решила сделать вид, что не замечаю его, надеясь, что он отойдет. Но этого не произошло, даже когда я остановилась в шаге от него и двери. Приподняла бровь и задрала голову, посмотрев в его голубые глаза, не произнося ни слова. Рован медленно изучил ледяным взглядом мое тело, дольше всего задерживаясь на открытых участках, которых совсем немного, и лице. При этом его поза никак не изменилась. Руки так и остались в карманах брюк. Сначала мне показалось, что Рован явился сюда, чтобы сказать мне нечто неприятное и колкое, или еще зачем. Но с каждой секундой я все больше хмурюсь, ведь он так и продолжает просто стоять и изучать меня. Зачем? Парень пришел сюда после всего случившегося, будто будто захотел убедиться, что со мной все в порядке. Эта бредовая мысль от чего-то всплывает в собственном мозгу. Но я тут же загоняю ее обратно, откуда она вылезла. Ведь это точно не может быть правдой. Рован, спустя еще минуту тишины, обходит меня стороной и вовсе уходит, так ничего и не сказав. А я захожу к себе в комнату, ожидая, когда появится Вэйл. Ведь ей уже наверняка известно о нашем возвращении. Правду ей сказать не смогу, но и врать не стану.